Лошади вязли, подымая тучи песка, но продвигались вперед. Под вечер, когда слепящее солнце клонилось к земле, мужчина и женщина стали подыскивать место для стоянки. Подъехав ближе к пойме, они заметили, что мелкий песок несколько изменился. Верхние террасы состояли из леса, но порой половодье доходило и до них — Тогда к лесу добавлялась глина, и это укрепляло почву. Когда они увидели степные травы, растущие вдоль речки, одной из многих, стекающих с гор, к сестре, то решили остановиться. Закрепив шатер, они разошлись в разные стороны, чтобы добыть какой-нибудь еды. Эйла взяла волка, тот побежал впереди и вскоре вспугнул стаю белых куропаток. Волк бросился за одной из них, а Эйла из прощи убила другую. Эйла не возражала, что волк держит в зубах добытую им дичь, но когда он отказался отдать ей куропатку, она возмутилась, хотя одной жирной куропатки им хватило бы. Она хотела приучить волка делиться своей добычей с ними». Ведь кто знает, что их ждет впереди? Она еще не полностью осознавала, но резкий ветер напомнил ей, что зимой они будут идти по неведомой земле. Люди, которых она знала, то есть клан и племя Мутои, редко уходили далеко в суровые зимы ледникового периода. Они селились в местах защищенных от солнца и снежных бурь, и если так случалось, то ели то, что запасли летом. Мысль о путешествии зимой угнетала ее. Джандалар убил большого зайца, которого они решили оставить про запас. Эйла хотела зажарить птиц на вертеле над огнем, Но в открытой степи возле реки рос только чахлый кустарник. Оглядевшись, она заметила пару рогов разного размера и явно от разных животных. Хотя рога сломать было труднее, чем дерево, но используя острые ножи и небольшой топор, они все же раскололи их. Одну часть Эйла использовала как вертел, а отломанные отростки, как вилки для вертела. После чего они решили, что надо оставить эти предметы у себя, тем более, что рога загорались с трудом. Эйла отдала волку его часть поджаренной куропатки добавила несколько вареных больших корней тростника, которые выкопала на берегу речки съедобные грибы, собранные ей на лугу, поев Они сидели у костра и смотрели на темнеющее небо. Дни становились короче, и потому они уставали не так сильно, особенно с тех пор, как появилась возможность ехать верхом среди открытых пространств. «Дичь была хороша», — сказал Джандалар. «Мне нравится вот такая хрустящая корочка». Как раз в это время года они становятся упитанными и жирными. Перья же изменили цвет, и на груди вырос густой пух. Я хотела бы взять его с собой. Пригодится ли что-нибудь набить? Пух куропаток очень хорош для спальной подстилки, но у меня нет места. Возможно, мы сделаем это через год. Зеландонии тоже охотятся на куропаток, сказал Джандалар, намекая на то, что конец пути уже недалек. Это было любимое блюдо-креба. Джандалар увидел, что она загрустила, и заговорил, надеюсь отвлечь ее от мрачных мыслей. Есть даже куропатки, не у нашего селения, а к от нас, которые не меняют окраску на белую. Круглый год они выглядят как летом, а на вкус они такие же, как эти. Люди, которые живут там, называют их красными куропатками и используют их перья для украшения головных уборовой одежды. Они делают специальные наряды для церемонии Красная куропатка, и в танцы подражают птицам, ступая так, как это делают самцы, стараясь очаровать самок. Это часть их праздника Великой Матери. Он остановился, но она по-прежнему молчала, и тогда он продолжил. Они охотятся на птиц сетями и добывают их сразу в большом количестве. Я подбила одну из прощей, а другую добыл волк. — нехотя откликнулась Эйла. Джандалар решил, что у нее нет желания разговаривать, и они сидели, молча глядя на костер. Наконец она произнесла, «Помнишь палку, которую бросала Бреки? Хотелось бы узнать, как пользоваться ею. Так можно убить сразу несколько птиц». Похолодало, и они с удовольствием забрались в шатер — Хотя Элла была необыкновенно молчаливой и грустной, она тепло ответила на прикосновение Джандалара, и его перестало волновать ее необычное настроение. Утром подул северный ветер, и теплая вчера еще земля вновь засверкала кристалликами из Вода в речке была холодной, но умывание очень освежило их. Еще вечером они положили неосвежованного зайца в горячие угли, И сейчас сняли обгоревшую шкуру. Обычно жилистое и тощее мясо зайца, благодаря толстому слою зимнего жира, стало нежным и сочным. Это была лучшая пора для охоты на зайцев.